Сан-Сальвадор. Число погибших 4000 1952 год. 4 марта. Токаити, Япония. Число погибших 600 человек. 1953 год. 9-13 августа. Ионические острова. Число погибших 500 человек. 1954 год. 9 сентября. Орлеан-Виль. Число погибших двести человек 1954 год 29 марта гранада испания 1955 год 17 февраля липари италия 1956 год 9 июля сантарин греция число погибших 53 человека 1957 год 4 декабря монгольский и Алтай, число погибших 20 человек. 1957 год, 13 декабря. Курдистан, число погибших 2000. 1957 год, 25 апреля. Фессалия, Греция. 1960 год, 29 февраля. Агадир, Марокко, число погибших 10000. 1960 год, 24 апреля. Лар-Иран. Число погибших – 1 тысяча. 1960 год, 22 мая. Чили. Главный толчок. Число погибших – 5-10 тысяч. 1963 год, 26 июля. Скопля, Югославия. Число погибших – 1 тысяча 78 человек. Югославия. Добавление к переводу. Примечание редакции. Следовательно, приходится признать, что значения магнитуды дают не больше, чем порядок величины. Но даже при такой очень малой точности они весьма полезны, так как дают нам представление о средней энергии, о силах, высвобождаемых землетрясением. Международная скала интенсивности землетрясений. В 1964 году межправительственная конференция ЮНЕСКО по сейсмологии и сейсмостойкому строительству рекомендовала всем странам для изучения и пробного применения новую сейсмическую шкалу МСК 1964 составленную Медведевым СССР, Шпонхойером ГДР и Карником ЧССР. Текстовые можно найти, например, в книге Медведева и Шабалина «Землетрясение можно спорить». Примечание редактора. один Сотрясение, регистрируемое сейсмографами, но неощутимое для человека. два Ощущается в исключительных случаях, преимущественно в верхних этажах зданий. 11 июня 1938 года. В Бельгии произошло землетрясение настолько сильное, что в районе Куртре обрушилось более 14 тысяч дымовых труб. Оно охватило область в 120 тысяч квадратных километров, из них 24 тысячи во Франции. В районе Парижа ощущалось как землетрясение в 2 балла. И для самого Парижа профессор Лемуан отметил, что из 155 утвердительных ответов в его опросном листе 68 принадлежали людям, проживающим на шестом и седьмом этажах. Из общего числа людей, сообщивших, что они почувствовали землетрясение, лишь двое находились на улице и трое на первом этаже. 3 Сотрясение достаточно сильное, чтобы его заметило некоторое число людей. Можно установить Длительность и направление толчка. 4. Вне зданий ощущается немногими, внутри большинством людей. Подсуда дребезжит, полы и потолки скрипят, напоминает вибрацию от грузовика, дедущего по Тверской мостовой. 5. Замечается всеми, сдвигается мебель, звенят некоторые колокола. 6. Спящие пробуждаются. Многие в испуге выбегают из домов, звенят все колокола, раскачиваются люстры, останавливаются маятниковые часы, заметное колыхание деревьев.